перемирием. Утром все открытое пространство перед камчатским люнетом казалось расцветшим. После ночной битвы поле пестрело одеждами павших. Синие куртки, красные штаны, белые рубашки тех, с кого успели стащить мундиры, делали буро-зеленые холмы, похожими на поле пестрых маков в цвету. Серые шинели убитых русских солдат, Нельзя было отличить от камней разбросанных по полю. Но вдруг иные из серых камней начинали двигаться, раненые поднимались, вставали, воздевали вверх с мольбой руки, падали снова и пытались ползти к своим. Наверное, они взывали о помощи, но криков нельзя было услышать за грохотом канонады. Начавшись ночью, полба к утру усилилась. Английские батареи Гордона и Чэпмена молчали. За них говорили остальные. Французы и англичане сосредоточили весь огонь на левом фланге Севастопольской обороны. Тысячи снарядов осыпали Камчатский люнет, редуты за Келенбалкой и Малахов курган. Неприятель мстил за урон, понесённый прошедшей ночью. Вылазка удалась вполне. На бастионах, в казармах и в штабах кипели разговоры и споры о ночном бое. Горчакова и его генералов удивили отвагой и настойчивость в атаках той пехоты, которая при Меньшикве неизменно терпела неудачи в поле. Вот как утром рисовалось ночное дело. Выбив Зуавов из первой линии окопов против Камчатского люнета, Солдаты ворвались на плечах бегущего противника в траншеи, несмотря на его сильный огонь. Загорелся ожесточённый рукопашный бой. Дроили штыками и прикладами, одни заваливали других турами и камнями, в то время как позади сапёры исправляли передовые окопы, отчасти уже переделанные французами для себя. На помощь французам спешили резервы Потом узнали, что французы в эту ночь готовились атаковать Камчатский люнет и редуты за Киленбалкой силами до 30.000 штыков. Генерал Хрулёв не дал французам усилиться и послал в бой все резервы. Французы отступили к первой траншее. Солдаты Камчатского полка ворвались в траншеи и опрокинули орудия. На реке Будище выбили англичане из окопов перед третьим бастионом. и засыпали траншеей, в то время как Завалишин овладел верхней батареей Гордона. На зеленой горе матросы под командой лейтенанта Бирюлева оттеснили англичан за батарею Чапмана и заклепали на ней орудие. Хрулев считал, что цель вылазки достигнута, и приказал отступать, но это оказалось неисполнимым. Разгоряченные солдаты не слушали сигналов от боя, полагая, что эти сигналы подаются французами. К такому обману те прибегали нередко. Преследуя бегущего неприятеля, солдаты неудержимо стремились к вершинам холма между доковым оврагом и килинбалкой, чтобы овладеть английской и ланкастерской батареей и французским редутом Канрубера. Хрулев разослал всех своих ординарцев и адъютантов, чтобы удержать наступающих. Им угрожало поголовное истребление, если бы вступили в дело огромные резервы французов. Наконец на рассвете наступательный порыв иссяк, и войска унося раненых отступили под защиту артиллерии и бастионов. Всех раненых подобрать не удалось. Поэтому 11 марта из Севастополя был выслан парламентёр с предложением перемирия для спасения живых и погребения мёртвых. оставшихся на поле битвы. Перемирие было назначено на полдень 12 марта. Время перемирия прошло. Тела убитых убрали с поля. Унесли раненых, иные, испавших не умерли, проведя 40 часов без помощи пищи и воды. Раздались снова звуки порохов. Русские и французы разошлись в разные стороны. Белые флаги упали, И в ту же минуту с французских и английских батарей раздались орудийные залпы по валам еще усыпанным народом. Началась пальба и с русских батарей. Первые за шесть месяцев войны в Крыму перемирие продолжалось всего два часа.